Понятие и процессуальный статус представителей потерпевшего, частного обвинителя и гражданского истца. Процессуальной функцией представителя законного представителя является обеспечение законных интересов представляемого лица, затрагиваемых в связи с производством по уголовному делу. К участию в деле представитель допускается на основании Ордера на исполнение поручения, выдаваемого соответствующим адвокатским образованием адвокат. Постановление мирового судьи А в случае, когда речь идет о близком родственнике, кроме того, документов, подтверждающих тот факт, что он является отцом, сыном и тому подобное представляемого договора поручения или доверенности. Должностные лица предприятий, учреждений, организаций. Представители пользуются теми же процессуальными правами, что и лица, интересы которых они представляют. Исключение составляет право потерпевшего давать показания по делу. Оно может быть реализовано только лично потерпевшим. Представители вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. Позиция представителя в уголовном процессе должна быть согласована с тем лицом, интересы которого он представляет.